Глофира с огорченным и даже немного растерянным лицом выходила в сопровождение тонкой высокой старухи из третьего дома. Старуха была улыбчивая, доброглазая, видимо, когда-то очень красивая. Так говоришь, он был маленький, при зеленых очках без бороды, но при крупном усе? Ус, спрашиваю, был сильно крупный. Мабуть до да ушей, по-украински запевно ответила старуха. Сильно крупный был у него вуз, а очки, мабуть, не менее блюдца для варенья. Выспрашивал, кто и шо иконы торгует? А нашистый такой, глазом шарить, зуркать, зубы его со свистом. Спасибо, Семеновна. Прощавай, Семеновна. Глафира шла по улице с прежним огорченным лицом. Это чего же получается, отец? Это как же выходит так, дядя Анискин? Ведь их получается двое, а может, поболе. Это ведь тебе отец с шайкой может придется схлестнуться. В кабинете Анискина шел неприятный разговор. Сам участковый стоял столбом, а посереть комнаты, закинув ногу на ногу, сидел рабочий с буровой Георгий Сидоров. Ленивый и снисходительный между тем говорил вещи опасные: Ведь морды я не люблю. Устаю я. А вот за то, что вы за мной следопыт опустили, гражданин Анискин, можно и погоны уронить, да и без пенсии остаться. Он меланхолично вздохнул. Устаю я. Вот и спрашиваю, кто вам позволил ко мне его приставить? Лютиков, я им интересуюсь. Для вас за мной слежку ведет. По вашему приказанию спрашиваю, он мне иконы продать старался. Ась? Что-то я ответа не слышу от вас, товарищ Анискин. А я, между прочим, рабочий. А что это значит? Гегемон. Вот что это значит. А вы за мной, спрашиваю. Ошибочная политика. Анискин еще строже прежнего выпрямился. Сделал руки почти по швам. Глаза уставил в стенку. Так и стоял до тех пор, пока не выдавил из себя следующее. Товарищ Сидоров, ответственно заявляю, что Лютиков... Все это производит по своей, как говорится, инициативе. Не доработал я с Лютиковым. Прошу простить меня, товарищ Сидоров». Сидоров сладко зевнул. Поднялся. Высокий, медлительный, еле переставляя ноги, пошел к дверям. Не оборачиваясь, процедил. «Не знаю, не знаю, что с вами делать». И скрылся. А участковый громыхнул кулачищем по столу, остервенев от злости, зашвырнул в окошко, что выходило на огороды, старенькая пресс-папье. Ну, Лютиков, ну, Лютиков! В просторной гостинице горницы участкового Глафира готовилась подавать обед. Громыхала на кухне ухватом, сковородником, чашками до да тарелками. А за столом сидели Анискин и рабочий Лютиков, который на месте усидеть не мог, все порывался вскочить. Но ну, Анискин строгим взглядом его усаживал. Продолжаю рассказ, товарищ капитан. Продолжайте, продолжайте, рядовой запас, от товарищ Лютиков. Скрывшись за березой так, чтобы ни один нескромный взгляд меня заметить не мог, продолжаю наблюдение за подозреваемым Буровских. Вижу, другие шабашники отвлечены работой, принимаю решение позвать буровских. Негромко окликаю его. В дальнейшем голос немножко повышаю. Он слышит, подходит, а я ему демонстрирую икону, а сам наблюдаю за каждой черточкой его лица, за каждым изменением психологического состояния. Понимаю, он начинает рядиться, хитро. Делает вид, мне иконка будто бы не нужна, я ими не интересуюсь, но при случае почему не купить? Делаю вывод. Игра. Искусная игра, товарищ капитан. Лютиков полез в карман, порывшись, вынул из него помятый рубль. Торжественно произнес. «Прошу внести в государственное казначейство один, в скобках один, рубль 00 копеек. Прошу приходовать документально, в силу того, что у старой женщины Семеновны я икону получил даром». «Даром?» – живо переспросила Нискин. «Даром, товарищ капитан», – восторженно отрапортовал Лютиков. «Семеновна?» — Извиняюсь, товарищ Савченко, человек исключительной доброты и благонадежности. — Молодца, Лютиков, Штирлиц. — Служу Советскому Союзу, товарищ капитан. — Товарищ рядовой запаса, — наконец нежно спросил участковый. — А вы помните, товарищ рядовой запаса, что я вам сказал на ушко, когда пришел на буровую в тот день, когда церковь обворовали? Какое я вам тогда задание дал? Закрыв глаза, Лютиков четко ответил. «Вы сказали, ограблена церковь. Даю вам, товарищ Лютиков, ответственное задание». Он замолчал, но глаз не открыл. «Задание, в это дело не встревать, ежели хоть раз увижу, что вы иконами интересуетесь». «Ну, ну, что вы иконами интересуетесь, не только штрафану, а сотру в порошок». «Ко мне». С вашей нефтяной Сидоров приходил. Прежним нежным голосом сказал Анискин. В райком, говорит, напишу. В обком грозится сообщу. В совет министров обещает доложу. В ООН страшит, телеграмму дам. Что участковый инспектор Анискин ко мне, рабочему, пролетарию, гегемону, шпика приставил. Погон из меня обещает снять. Пенсии лишить принимает решение. А я без пенсии куда? Я пойду уже и рыбалить, да охотничать напрочь разучился. Одна мне дорога, с голоду помирать. Да и тебе, Глафирушка, кусать-то нечего будет, болезная. Участковый и директор школы Яков Власович споро шли по Солнечной деревенской улице. Не разговаривали, не останавливались, не переглядывались. Были страшно деловитыми и увлеченными. Подойдя к дому старухи Валерьяновны, участковый резко остановился. Интимно взял Якова Власовича за пуговицу летнего белого пиджака. «Значит, ты понимаешь, Яков Власович, чего я хочу добиться? Мне понять надо, чего ты над этими иконами трясешься, как баба над грудником. Какая в них есть такая ценность, что ты говоришь, иконы – это духовная летопись русского народа прямо скажу скучно мне иконы искать ежели я в них ни хрена не понимаю вы обновитесь духовно прозреете станете во стократ богаче когда поймете какое могучее искусство порой скрывается за черным слоем древности торжественно голосом одержимого коллекционера произнес яков власович ну вперед только и проговорил директор у валерьяновны есть иоанн креститель такой прелести и наполнения, что у меня от зависти ноги подкашиваются. Анискин удивился. Так купите. Она вон одну икону зачервонец отдала. Яков Власович поднял вверх торжественный палец. и она Крестителя, его владелица Валерьяновна, никогда не продаст. Она, можете себе представить, знает истинную цену шедевру. Валерьяновна, к вашему сведению, Федор Иванович, человек с внутренним, прирожденным чувством прекрасного. Пошли, пошли смотреть на Иоанна Крестителя. Разочарованно перебирая тарелки на столе, обиженно поджимая крепкие еще губы, Валерьяновна сердито глядела на Анискина. «Значит, ничего снидать не будете, значит, сытые», — говорила она. «Ну, Федор, это я тебе еще припомню». «Конечно, старуху-стару каждый забидеть может». Но вот погоди, внук Сережка в прокуроры выйдет, он тебе хвоста накрутит. точнись ка Валерьяновна, тоже рассердился Анискин, есть у меня время в каждом доме обеды разводить, ежели у твоего же родненького папа все иконы увели. Ну, кажи твоего крестителя. Ладно, ладно, Феденька, еще раз пригрозила старуха, это я все на замет возьму. Вон он, креститель, пока ты меня забежаешь, Школьный-то директор дыхалку потерял. Ишь как он выструнился перед Крестителем-то. Яков Власович в самом деле выструнился, как выразилась Валерьяновна, перед небольшой иконой Иоанна Крестителя. Он был изображен необычно, не застыл с вознесенным вверх крестом, а весь был в движении, порыве. Написан был, трудно поверить, чуть ли не в экспрессионистской манере. Сибирская, северная, Казацкая, Ермаковская — это была икона. Весь сибирский размах и щедрость читались на нем. Яков Власович сопел и тоненько дышал. Переставал совсем дышать и на мгновение прикрывал глаза, словно ослепляло солнце. Поэтому Анискин сначала долго глядел на директора школы. Покачав головой и почесав через фуражку макушку головы, тоже стал глядеть на икону. Это, наверное, привлекло внимание Якова Власовича. «Икона примерно конца 17 века», – тихо сказал директор. «Валерьяновна, ее отцы и прадеды, и даже прапрадеды, наверное, хорошо следили за иконой, протирали ее конопляным маслом, не давали состариться. Смотрите, как перебегает по иконе красный цвет. Он зарождается в левом нижнем углу, и, нарастая, В убыстряющем ритме распространяется по доске, чтобы достигнуть своего апогея в одеждах крестителя. Смотрите на этот пучок, неожиданно брошенных солнечных лучей. Художник их обронил из любопытства, ведомый могучим талантом, чтобы посмотреть, что изменится от этого солнечного пучка на всей доске. Как будут смотреться глаза крестителя? Как родится новый мотив возрождения наверху, где была пустота? Гениально! Оброненный пучок лучей и родил то, что много-много десятилетий позже найдут экспрессионисты. А каким жизнелюбом был художник? Глядите-ка на руку Иоанна. В нее можно вложить кузнечный молот. А шея, шея дискобула Мирона, хотя Богомаз знать-то не знал о Мироне. Анискин глядел на икону, внимательно глядел, заузив глаза, вытянув шею. Он притихал, замедлялся. Дышало уже почти легко и не маялся, как всегда, от жары, хотя в доме Валерьяновны все окна были закрыты. Анискин был таким, словно ему пытались вернуть зрение. Он даже не услышал, не заметил, как подошла Валерьяновна. Встав рядом с ним, трудно распрямилась, такая была скрюченная годами. Она смотрела на икону точно так же, как Яков Власович, человек с высшим образованием, и страшный собиратель черных досок трое совсем притихли неизвестно когда бы они пришли в себя если бы вдруг с улицы не донесся истошный бабий крик он был таким что трое вздрогнули не сговариваясь бросились к уличному окну по улице бежала расреппана волосая неистовая легконогая, несмотря на рыхлость баба сплетница лукирия сузгина Учителя обокрали, – вопила она. Школьного директора среди бела дня ограбили. Все, что было в доме, унесли. Учителя ограбили и убили. Иконы увели. Саму директоршу по голове вдарили. Еще неизвестно, жевали. Директоршу убили. Народ, ратуйте! Директора с директоршей убили. Все из дома унесли. Только две иконы оставили. «Народ! Люди добрые! Директорский дом сожгли и бомбу под останний сарай подложили!» За Сузгинихой, естественно, бежала толпа мальчишек и девчонок. Поспешали два шустрых старика и даже одна старуха. За ней Анискин насторожился. Спора двигался на длинных ногах шабашник Юрий Буровских. А за ним, вот чудо, бежала жена директора школы Маргарита Андреевна, живая, и здоровая. Маргарита! крикнул, распахнув окошко, Яков Власович, Боже ты мой, боже мой! Яша, Яшенька! бросилась к окну жена директора, все иконы украли. Я только отлучилась минут на сорок. А все иконы, мужайся, Яшенька, украли. Улица наполнялась людьми. Появлялись на ней даже те, кто работал, а уж домохозяйки. Дружным обществом выскочили на крылечки своих домов. Анискин высунулся в окошко. «Так», — сказал он, — «интересное кино получается». Деревня кипела, как котел с водой. Горестные, съежившиеся словно на морозе, стояли в опустевшей комнате Яков Власович и его жена Маргарита Андреевна. За их спинами участковый Анискин. Тоже молчащий, сердитый, глядел на стену, на которую вместо многочисленных икон светлели разнообразные, квадратные, неквадратные, даже круглые, более светлые, чем вся остальная стена пятна от украденных икон. И только две иконы, большая и маленькая, оставались на месте. Почему не взяли? зло, спросил Анискин. Чего вон маленькой пренебрегли? Красивая, и в карман сунуть можно! «Ах!» – тоненько вздохнул Яков Ласович. «О чем можно говорить, если...» «Плохая, никудышная икона», – тихо сказала Маргарита Андреевна. «Да», – подтвердил Яков – «ворует иконы выдающийся специалист. Может быть, он сам художник. И хороший художник». Анискин прошелся по комнате, ставшей гулкой. Сел на подоконник. Распахнутое окно с разбитой филенкой. Выходила в большой, хорошо ухоженный сад-огород, где росли карликовые фруктовые деревья, кусты смородины, малины, винных ягод, стелилась по земле клубника и так далее. Дорожки были посыпаны тонким, ярко-желтым песком. «Мама моя!» – побабьи воскликнула Маргарита Андреевна, увидев сломанный и поваленный на землю куст редкой смородины. «Вандализм!» Торопились! деловито объяснил Анискин. «Так, говорите, вор может быть даже сам художник? Образованный выходит?» И пошел, пошел ищейкой рыскать по саду, который, как выяснилось, выходил за дами не на соседнюю улицу, как можно было ожидать, а в лес, примыкающий к деревне. Улов Анискина был невелик. Несколько клочков ваты, следы кирзового сапога с крупной солдатской подковой и гвоздь. Обратно солдатский сапог, бормотал участковый, неся на вытянутой ладони кусочки ваты и гвоздь. А вот этот гвоздь, он от иконы? Да. Хорошо. А теперь вопрос другой. Кто это в вашем собственном доме так громогласно разоряется и речь длинную держит? Пожав плечами, она ничего не слышала. Маргарита Андреевна подошла к раскрытому окну, поднявшись на цыпочки, заглянула в него и сразу сделала два шага назад, а в окне появилась роскошная вавилонская борода. «Поклон нижайший и добросердечный», — пропел отец Владимир и даже в раме окна умудрился отвесить поклон. «Пришел на тот случай, чтобы разделить вашу печаль и скорбь по поводу столь великой утраты, которая плача и стенания достойна». И вдруг заговорил по-простецки. «Федор Иванович», — сказал Пок, Варюги так обнаглели, что мне под порог две плохих иконы из украденных подбросили и записку оставили. Издеваются под подлецы. Боже, наложи на мои скверные уста замок молчания. Анискин мигом оказался возле окна. Какая записка? На хорошей плотной бумаге форматом в половину пищевого листа на портативной пишущей машинке напечатано. Чему вас учат в духовных семинариях, идиот? Эти иконы в сортир повесить нельзя. Батичелли. Батичели, охнула Низкин, это какой же национальной принадлежности? Великий итальянский художник, сказала за его спиной Маргарита Андреевна, эпоха Возрождения. Я от него мокрого места не оставлю, вдруг заревел голосом оперного кончака поп. «Морду начищу, любо-дорого!» Из окна показалась несчастная физиономия Якова Власовича. Батючели, Тинторента, Джорджоны, Рафаэль, а икон нету Барматалун, Веласкес, Рубенс, Гойя, обворовали Репин, Суриков, Левитан, а коллекция Тютю, Греков, Сарьян, Иогансон церковной ограде, Анискин принимал из рук отца Владимира две подкинутые иконы. Молил. Пальцами, пальцами поосторожней цапайте. Я вот, например, специальные перчатки поднадел. А вы, гражданин поп, всей пятерней иконы хватаете. Поосторожней, поосторожней. Мы эти иконки на отпечатки пальцев исследуем, ежели мне велит прокурор следователя вызвать. Он нарочито вздохнул. Мне теперь без дела милиции, хана. Учености нет во мне. Этими, изотопами, я ворюгу искать не умею. Действуя руками в нитяных перчатках, Анискин аккуратно уложил иконы. Между ними проложил слой материи. Все это обернул плотной бумагой. «Я его изотопа не знаю, в какой руке держать», жаловался участковый. «Вот такие дела, гражданин служитель культа». И хитро, подначивающе, прищурился. «Я вас об одном прошу, гражданин Поп. Ежели вы преступника сами поймаете, вы ему, как в доме директора обещали, морду не чистите!» Отец Владимир торопливо перекрестился. «Я сам не ведаю, что вещали мои скверненные уста». «А я ведаю», — отозвался участковый. «Ежели вы, ворюги, вязы свернете, вас судить придется». Вот какая получается петрушка. На Буровой, неподалеку от которого шло оживленное, быстрое и современно механизированное строительство производственных, подсобных и жилых помещений, участковый инспектор Анискин уединился с рабочим Василием Апанасенко в укромном местечке. Здесь, пожалуй, было немного потише, хотя все кругом выла стонала бренчала и гремела. ты меня василий сейчас извиняй назад извиняй и наперед извиняй но у меня дело такое что без разговора с тобой зарез добрось да ты федор иванович свои же люди я тебе до могилы благодарен что от водки меня увел спрашивай дядя анискин участковый все таки смущенно покашлял ну так начну наконец решился он Ты, как бывший пьющий, обязательно знать должен, кому пьянюга одежонку загнать может, ежели, скажем, к примеру, на дворе ночь, а выпить нечего, а душа горит и... ну и прочее. Кому можно с одежонкой пойти и водки на нее взять? — Кверки косой, — мгновенно ответила Панасенко. — У нее всегда водка есть, хотя она сама ее не покупает. — Если у тебя деньги... За бутылку экстры 6 рублей. И если у тебя тряпка, до утра рядиться будет. Но хоть за новое пальто больше бутылки не даст. Ты чего, Федор Иванович, такой сделался, будто тебя в воду опустили? Сделаешься, печально ответил Анискин. Я-то, парень, думал, что про деревню и проверку косую. Все наскрозь знаю. А вот про эту водку... Этого я не знал, Василий. Но у меня надо на пенсию. Кто за Верку водку в сельпо берет? Не знаю, дядя Анискин. Ладно, вопрос другой. Анискин повернулся лицом к строительной зоне. Показал глазами на длинновязого Георгия Сидорова. Вот он, что за человек? Апанасенко подумал, затем уверенно сказал. Мужик правильной жизни, но тяжелый, ровно подшипник. Со всеми пересобачился но по делу непорядок не терпит. Анискин. Вопрос так стоит, товарищ продавщица Дусенька. Ежели ты уже поела, обеденный перерыв конченый, то мы с тобой ошибки исправлять будем. Дуська. Какие такие ошибки? Анискин. А наши, Дусенька, твои и мои? Ставлю правильный вопрос. Кто у тебя водки много берет, а вот посуду никогда? Повторяю, никогда не сдает. Дуська. Это подумать надо. Об этом развороте я и не мыслила. Водку берет, а посуду никогда не сдает. Аниским. Во-во! Кто это есть и как прозывается? Дуська. Подумаем. Аниским. Дусенька, старайся. На почетную доску милиции угодишь. Дуська. Торжествующе. Знаю, вспомнила. Это бабка Лизавета Толстых, что пей пусто было. Придет в магазин, скажем, пуговицу покупать, так душу вымотает на мотоцикл. Или, скажем, берет шоколадные конфеты в бумажках, так не поверишь, почти каждую бумажку развернет. А вот если... Анискин, охолонись, остановку сделай. Молодца! Теперь тащи счеты, костяшками щелкай, мы прикидывать будем, сколько водки по твоей памяти. Толстиха за последний месяц и квартал, ежели припомнишь, брала. Я от тебя до той поры не отстану, пока до каждой поллитры не дойду. Ну, тащи счеты, играй ими, как твои двое супчиков на гитаре. Поет. Ваше Величество, женщина, вы неужели ко мне? Дуська всплеснула руками. Подслушал. Ну, Анискин! Анискин! Чего там подслушивать, когда твой вольный стрелок на всю деревню ревет? Тащи счеты, я кому сказал. Мне иконы найти надо? Я тебя спрашиваю, надо? Это тебе не промеж двух гитар шастать. Участковый Анискин выходил из дома старухи-богомолки Елизаветы Григорьевны Толстых. Да не один, за ним с панической легкостью, страхом и мольбой бежала-семенила сама хозяйка. Феденька, родненький, умоляла она, ты уж меня в тюрьму-то не бери, я ведь старая пристарая, мне ведь в тюрьме через минуту смертенька. Ой, Лишеньки, да ты хоть остановись, Феденька, я ли с твоей покойной матушкой, царствие ей небесное, не хороводилась, не подружничала. Ой, Лишеньки, чего ты не останавливаешься? Анискин остановился, повернувшись, пошел на старуху. Я тебя о чем просил? Рассердился он. Наш разговор в тайне держать. Просил? Просил, Феденька. А ты на всю деревню ревешь, сама себя гробишь. Это раз. Второй раз я тебе говорил, что кроме штрафа ничего не будет. Говорил? Говорил. Вот и забили гвоздь. Сиди тихо, как мышь в норе. Никому ни слова не говори. Хоть ты и старей старой, а статья-то выходит, форменная спекуляция. Будешь молчать? Буду, буду! В доме попара Стриги просыпались под звон водочных пробок. Первым открыл глаза матрос Григорьев, лежащий под столом. Зажмурился, снова открыл. Теперь у него было лицо человека, не понимающего, где он находится, почему лежит под столом, что вообще творится на белом свете. Так прошло несколько секунд. Потом Григорьев тяжело поднялся несчастный и согбенный первым делом посмотрел на стол там было пусто как на районном аэродроме мать чесна пробормотал григорьев чего же это делается то он зачем то вяло слонялся по комнате и заглядывал в разные углы и закоулки когда зашевелилась на окне ольга пешева это проснулось сразу спрыгнуло с подоконника и через секунду пила ковж за ковшом воду из скатки. Она тоже стонала, но мужественно, сквозь стиснутые зубы. Невольно при этом прихорашивалась и приводила себя в порядок. Не реби в глазах, гада! крикнула она речнику. Сядь! И так голова раскалывается! Речник ее не послушался, но зато от шума проснулся Васька Ниганов. Сел на постели, по привычке начал креститься, но опомнился и, не докрестившись, выругался. «Водки не осталось?» «У тебя останется!» — крикнула Ольга. Немного поругавшись, Васька и Ольга одновременно начали наблюдать за матросом, который по-прежнему с лунатическим видом шастал по комнате. «Ты чего, Ванька?» — спросил Неганов. «Чего шляндаешь-то? Сядь!» — речник махнул рукой. «Бушлат не могу найти!» Васька Неганов и Ольга Пешнева так и осели. «Бушлат?» — захохотал Васька. «Ты его ищешь?» «Ну?» Ольга подошла к нему, подбоченившись, насмешливо покачала растрепанной головой. «Ищи, ищи! Может, вспомнишь, пропойца, что ты бушлат на полбанке выменял?» Речник ошалел таращил глаза. «У кого бушлат? Кому на полбанке променял?» Васька Ниганов и Ольга Пешнева сразу притихли. Поп-прострига приложил пальцы к губам, просипев. «С-с-с!» погрозил рычнику ядреным кулаком. Он ведь был коренаст, могуч, силен по-звериному. «Не ищи того, у кого бушлат, шепотом приказал Ниганов. «Да ищешься до статьи». В доме Верки Косой участковый Анискин откинувшись на спинку стула, восседал в крохотном свободном пространстве, что чудом оставалось посредине комнаты. «Документ имею, гражданка Вера Ивановна», неторопливо говорил Анискин, держа в руке бумагу. «Продавщица товарищ Любцова из соседней деревни Гиреева показала, что вы за последний месяц сдали в торговую точку 82 бутылки от водки марки «Экстра». Касая, Вранье, клевета. Она меня с кем-то путает. Анискин. Металлическая ты женщина, Вера Ивановна. Это надо же, пусты бутылки на горбушке за 12 километров носить. Касая, Ты когда меня в покое оставишь, Анискин? Анискин. она! Да ты мне отдых дала на целый год. Как развелась с киномехаником Голубковым, так я с тобой ни разу не встренулся. А продавщица товарищ Любцова из деревни Гиреева ошибки не давала. У нее свидетели есть, что 82 пустых бутылки ты сдавала. Касая. Ну, сдавала. Анискин. Молодца, что признаешься. Теперь так же прямо отвечай. Где бы ушла от старшего матроса, вымененный тобой у него на поллитра водки прошлой ночью? Касая. Ой! Да нет у меня никакого бушлата. Ой, да никакие бутылки я не сдавала. Ой, да чего мне сдавать, ежели за весь год только литру водки брала, да и то на Первомай. Анискин. Замолкни. Елизавета Григорьевна, прошу войти. Толстых. Господи, прости грехи наши тяжкие. Анискин. Давай показания. Толстых. Я для Верки, может быть, за все время... Бутылок двести водки покупала. Посуду она мне на сдачу никогда не возворачивала. Господи, грехи наши тяжкие. Анискин. Ты свободная, гражданка Толстых. Иди. Гражданка Косая, давай дальнейшее показание. Ну? Касая, Все правдонько, все-все родненький, миленький, касатенький. Ой, чего же это делается, ой, пропадаю. Ой, не дай с кругу же сбиться, дядя Анискин, добренький мой да пригоженький. Анискин. Обратно молчи. Какую связь имеешь с матросом, гражданином Григорьевым? Что от него получаешь? Или что ему передаешь? За денежную плату или дефицитные товары? Касая. Ой, ничего не беру, ничего не даю. Анискин. Ладно, запишем, что запираешься. Неси бушлат. Касая. «Несу, несу, касатик! Я вся перед тобой открытая, дядя Анискин, как окошко!» Анискин вынимает кошелек, получая за бушлат сумму, что бутылка экстры стоит. «Не пересчитывай, заранее деньги приготовил!» Ни один у тебя грех, не один! Ты ведь, гражданка касая, имеешь отношение к иконам, которые ворованы!» «Они, как еще не знаю, через твои руки шли!» ну ладно засиделся я ты мне бушла то в газету оберни два три слоя газеты дай хорошей бечевкой перевяжи чтоб никто не догадался что я по улице несу ночь усыпана рясными звездами но темным темна так как не взошла еще полная луна а только легкой позолоты пробивается над кромками кедрача за околицей деревни воровское это время тайное, опасное. И тем, кто плохими делами занят, надо торопиться, чтобы не успела выбраться ярким прожектором звонкая и прозрачная луна. Высокий, тонкий, длинноногий человек, нагруженный до согбенности большой тяжестью, он виден только со спины, пробирается густой чещёбой. Дальше, дальше и дальше в лес. Наконец останавливается По-прежнему не оборачиваясь, осторожно кладет на землю ношу. Это иконы, аккуратно переложенные тряпочками, завернутые каждая по отдельности в особую бумагу. Разрыв хвою, он открывает выкопанный в земле тайник. Осторожно, бережно, не дыша, опускает в него иконы, предварительно обернув их целлофановой пленкой. Спрятав, закрывает тайник плотными и толстыми досками, нагребает на них ветки и хвою. Он не возвращается знакомым путем, а уходит в лес дальше, путая и заметая следы. Мы только сейчас видим, что за человеком тянется привязанная за ремень. Метла не метла, кочерга не кочерга. Это что-то такое, что оставляет на земле след, похожий на след лисьего хвоста. На ботинках неизвестного, матерчатые чехлы. Мало того, он время от времени что-то сыплет на землю. В первом часу ночи, усталый, но веселый, участковый Анискин, сидя за столом, разглядывает подброшенные плохие иконы и записочку, отпечатанную на машинке. Руки у него в перчатках, очки на кончике носа, лупа в правой руке. Так. И так разглядывает он вещественные доказательства, чуть ли не нюхает и не пробует на язык. «Дрянные иконы», — бормочет он. «Дрянные! А краски-то краски просто в глазах пестрит. Нет, не пойму пока, чего хорошего, ежели икона черна, как негр. Но с этим делом мы разберемся. Когда, по мнению Анискина, с иконами больше ничего делать не остается, Он снимает телефонную трубку. Секунду-две подождав, весело говорит. «Здоров, Клавдия!» «Анискин!» «Ты бы мне, дева, дала отдела следователя Игоря Владимировича Качушина!» «Чего?» «Да не сомневайся! Он еще позже твоего дяди Анискина в своем кабинете обретается!» «Соединяй, Клава!» Еще через 2-3 секунды участковый бодро кричал. — Здравия желаем, товарищ капитан. — Чего не сплю? — А с вас учусь. Пример, говорю, с райотдела беру. и Изотопы изучаю, что с ними делать решаю по-научному. — Не возводи напраслину, Игорь Владимирович, вовсе я над делом не насмешничаю. Учусь, вникаю, опыт беру полной лопатой, как говорится. — Чего звоню? — Приезжай, Игорь Владимирович, выручай, мил человек. Из церкви у Якова Власовича все иконы увели. Говорит, что за все иконки-то можно 1015 взять, не менее. Ты вот что, Игорь Владимирович, ты на пароходе пролетарий ко мне подгребай. У меня такая задумка имеется, что без пролетария нам не обойтись. Лады. Не успел положить трубку, как снова междугородной трелью залился телефон. Ромск, а не аппарата. Да, вызывал с предупреждением Сергея Сергеевича Гольцова. Соединяйте. Сережка, Гольцов? Это дядя Анискин беспокоит посредь ночи товарища ученого-студента. Здравствуй, Сережка. Время береги, на вопросы отвечай быстро. Тебя со стипендии снимали? Что? Вранье? Повышенную получаешь? Молодца. А тебя товарищ... Длинный такой, при бороде, и заикается. К твоей прабабке Валерьяновне приезжал? Слыхом не слыхал? Обратно молодца. Значит, никто от тебя не приезжал? Удружил. Теперь говори, что Валерьяновне передать, какая нужда имеется. Все есть, ничего не надо. Что? Пусть прабабка не дичает, пусть каждую копейку тебе не шлет. Ну ты не только молодца, Сережка, ты батичели. Ладно, деньги казенные, беречь надо. Всем нашим деревенским, которые ученые студенты, от меня привет и поздравления, пусть не балуются. За час до работы, на сиреневом и лучезарном рассвете, неугомонный Лютиков, хоронясь от участкового за дома и заборы, пробирался по едва пробуждающейся деревне. Он держал путь к дому, где жила бригада шабашников встающая рана. первым лютикова заметил юрий Буровских. три прыжка подскочив к нему схватил за воротник ля ля ля обрадовался он несказанно попался который кусался ребята бригада ух и ох поймал шпиона держу за воротник решайте сообща какую казнь назначить выпороть решил бригадир. «Ты, Буровских, и ты, Кадыр, ведите его к силосной под белой рученьке. Ты, Вано, по дороге наломай прутья в Чернотала. Ты, Молочков, захвати веревку, руки и ноги вязать, чтобы не брыкался». Лютика во мгновенно схватили за руки, повели к силосной башне. Вано по дороге старательно выбирал прутья подлиннее и гибче. Молочков, сбегавший в дом, Нес в руках толстую веревку. Бригадир деловито и неторопливо связал Лютикова по рукам и ногам. Взяв у воно прутья, свистнул одним в воздухе. — Через штаны будем пороть, — озабоченно сообщил он. — Больно будет, да ранья, А следа не останется. А Нискина тоже надо в расчет брать. — А пороть тебя надо. — Буровских, это ведь он под тебя решетку подводит. Хочешь? Буровских восхищенно захохотал. «Хочу, — Хочу, сказал он, и посетовал. Только я смеяться буду, а от этого хорошего удара не получится. Он поднял пруд, отступив на шаг, прицелился, и уже было хотел нанести удар, как его руку перехватил Евгений Молочков. Простим, братва, обратился он к бригаде. Посмотрите на него, дрожит, как осиновый лист. Попугали и хватит! Думаю, больше не станешь шпионить. Простим, а, братва. Женя правду сказал, загорячился Вано. Пороть человека нехорошо делать. Развязывать надо, заметил Кадыр. Прощаю его, дурачину, хохоча согласился Буровских. Больной человек, чего с него взять? Добровольного детектива развязали. Он поднялся с земли. Растирая запястья, молча и ожесточенно смотрел на шабашников. Видимо, хотел сказать что-то угрожающее. Но, увидев сжатые кулаки бригадира, прикусил язык и, повернувшись, тихонечко пошел прочь. В кабинете Анискина сидят Петька Апанасенко и Витька Матушкин. Оба серьезны, сосредоточены, по-военному подтянуты. Вот ты, Петруха! говорит Анискин, как бывший фантомас. И ты вот, Витюха, как бывший фантомасов заместитель. Лесокруг деревни так знаете, что каждый сантиметр на зубок. Так говорю? Так, дядя Анискин, ответил Петька. Знаем, ответил Витька. Команда такая. Весь кедрач и сосняк облазить. Каждую стежку-дорожку проверить. Под каждое дерево и каждый пень заглянуть. Ищите след кирзового сапога с большой солдатской подковой. Это раз. Подковы не будет, просто ищите. Это два. Третье, ежели заметят, что вы. Петька усмехнулся, перебила Нискина. Предупреждать не надо, сами понимаем. Ни один глаз не заметит. Вот вы и то! Лагерь Фантомаса неделю найти не могли. Анискин обиделся. Неделю! воскликнул он. Да не больше четырех дней! «Неделю», — сказал Петька. «Ну и ну», — рассердился Анискин. «Арш выполнять задание!» Парнишки исчезли. Анискин, посидев немного, чтобы перевести дыхание, поднялся, подошел к окну, уселся на подоконник. На улице появился матрос первой статьи Иван Григорьев. Растерзанный, опохмелившийся, слегка покачивающийся. Он шел явно к милицейскому дому, но вдруг остановился и начал приводить себя в порядок. Пальцами пытался вернуть складку на брюки Клеши, кельняшку туго заправить за ремень, фуражку, примерив ребром ладони, строго направил по носу. Вошел в кабинет, мрачно поздоровался. Анискин. «Сердечно благодарю, что почтили присутствием. Вот скажите вы мне, товарищ старший матрос, что вам споет, ежели вы бушлат утратили, мой старинный дружок, капитан парохода-пролетарий Семен Семенович Пекарский? Матрос. С парохода списать могут. Анискин. Во! Держи, бушлак, за тобой. Сколько стоит бутылка экстры? Отдашь, когда я тебя на пролетарий поведу. Матрос. Все равно ничего не знаю. Никакой связи ни с кем не имею. Пропадай, моя телега, все четыре колеса. Бушлат не возьму. Все одно мне реки больше не видать. А я без нее... Анискин. Стоп! Стать! Смирно! Вот так. Молодца. Не можешь, значит, жить без обишки. Не можешь, а бушлат не берешь. Я тебе пропаду, Григорьев. Ты баранковский? Матрос. Но... Анискин. «Макара Аверьяновича Григорьева, который одна нога, сын?» Матрос. «Сын». Анискин. «Я тебе пропаду, алкоголик несчастный. Я тебе так пропаду, что ты...» стоя не шевелись, ежели тебя по стойке смирно капитан милиции поставил. Одень бушлат. Теперь так. Направо. Из кабинета с шагом. Марш!» «Под тремя старыми осокарями» На исторической масштабах деревни Скамейки сидели Анискин и Ольга Пешнева. Она была непонятно какая, трезвая или пьяная. Сидела неподвижно, глядела, упершись затылком в черную кору осокаря на заречье. — У меня сколько на счету мужиков пить бросило? — сам себя спросил Анискин и начал загибать пальцы. — Завклубом. Васька Апанасенко. Еремей Костерин, пастух Сидор, что сейчас кнутом щелкает и на коров сторожится. Мужики, пропойцы не могли трезвым видеть. А вот, вот с тобой, бабой, извиняюсь, с женщиной, справиться не могу. Ровно с попом растригай Васькой Негановым. Это как так? Задумался. Тоже стал глядеть на розовеющее заречье. Правда, фельдшер Яков Кириллович мне говорил что ежели баба к водке, как грудник к сиське, прильнет, то ее тяжелее отварит, чем мужика. Такова, говорит, у бабы, виноват обратно, у женщины, нервная система, и это конституция. «Ты замолчишь, дядя Нискин, или не замолчишь? Ты понимаешь, что из меня душу вынаешь?» «Да нет, понимаю. Чего мне не понимать, ежели я душу из тебя согласно плану вынимаю?» «Я оттого и пью, дядя Анискин», – пронзительно говорила Ольга, – «что безмужня, бездетна, бездужно Но нет на этой земле человека, которому Ольга Пешнева в нужности бы находилась». «Но ведь это черный круг получается, Ольга», – тихо отозвался участковый. «Безмужня, так кто на тебе женится, если ты всегда насквозь пьяная? Бездетна, так разве тебе можно хоть от кого ребенка заиметь? Бездужно, так. «Ну, чего еще можно говорить? Может, лучше помолчим, подумаем?» «Помолчим, дядя низким подумаем». Ах, вон он и полыхнул. Зеленый луч, которого, мало надеясь на удачу, все-таки ждал низким Тонким прожекторным пучком луч возник в заречье, скользнул по небу, зазеленил все и пропал, исчез, точно видение. «Зеленый луч!» – прошептала Ольга Пешнева второй раз в жизни вижу. Я в пятый раз, подражая ее тону, произнес Анискин. А есть люди, которые по десяти разов видели. Например, фельдшер Яков Кириллович. Но дела не в том, Ольга, не в том. В чем же, дядя Анискин? А в том, что мне тебя при себе самой сейчас придется оставить. Глянь, пароход-пролетарий гребет. Там у меня на нем дело. Он поднялся, повернулся к женщине ты еще посиди здесь, Ольга. Послушай, как вот эти осокаря, которые мой прадед еще знал, пошумливают. Как закат опускается, как вода под яром побурливает. Посиди, мне дело делать. Ольга подняла голову. Глаза налиты слезами, горько опущенные уголки увядших губ. — Ты чего меня, дядя Анискин, про отставшего матроса не спрашиваешь? — сказала она. Он с Веркой Косой дела имеет. Это заради его она две бутылки поставила, при своей-то жадности. А мне это в известности, Ольга. Мне бы другое узнать. Кто Верку Косую на матроса направил?» Ольга подумала. «По пьянке все было. Плохо помню. Только вышла в полночь на двор к неганову Слышу. Верка Косая с кем-то шепчется. Приглядываюсь. Мужик. Длиннющий. Здоровенный с гитарой через плечо. Анискин слушал совершенно спокойно, но абсолютно спокойно. То есть так, что ничего в лице не изменилось, было грустным от разговора с Ольгой. Таким и оставалось. С гитарой, тихо и спокойно переспросил он, а заикается и борода во? Шепотом говорил, не заикается, и бороды не было, это точно. Хотя мужик в тени стоял, и узнать я его не могла, Но будто знакомый. Густо стояли на верхней палубе, разодетые пассажиры. Капитан Пекарский на капитанском мостике покрикивал в мегафон: Левую отдавай! Машине стоп! Парочка на глазах всего мира целовалась на скамейке верхней палубы. И отъезжающий из деревни народ, что толпился на деревянном дебаркадере, Тоже был празднично одет. Поэтому речник Григорьев, стоящий скромно и тихо в толпе, казался грязным и неестественным пятном. Анискин, здороваясь направо и налево, протолкался к матросу, встав за его спиной, призывно покашлял. Потом стал разглядывать верхнюю палубу и нашел того, кого искал. Возле леерной стойки, держась за нее одной рукой, стоял капитан милиции. Когда пароход прилип к борту дебаркадера, Анискин крикнул. «Здравия желаю, товарищ капитан!» «Привет, Федор Иванович!» «Вы, товарищ капитан!» — опять крикнул Анискин. «Погодите сходить! Нам надо на пароходе побывать!» И перенес взгляд на капитанский мостик. «Семен Семенович! Полчок! Здорово!» «Федор!» — загремел в мегафон капитан. «Здорово, полчок! Ну давай, поднимайся!» «Эй, пассажиры, на месте! Никому не садиться! Пропустить милицию!» а, Григорьев!» Он спрятал мегафон за спину, и получилось смешно, так как без мегафона голос у Пекарского оказался еще более громким. «Ах-ах! Пропажа нашлась! Григорьев обнаружился! Вот отчего ты, Федор, старого дружката вспомнил!» Григорьев, понурый и несчастный, впереди. А Нискин позади. Первыми прошли через сложное и пахучее пароходное нутро. Поднявшись по ковровым лестницам, оказались у дверей капитанской каюты, возле которых уже стоял капитан из райотдела милиции Игорь Владимирович Качушин. Рад вас видеть в полной форме, Федор Иванович! сказал Качушин. Рад, рад! Соскучился. Взаимно, Игорь Владимирович, позвольте отозвать вас вон в тот уголок. «Григорьев, оставаться на месте!» В уголке пароходного коридора участковый приник к уху Качушина. Что-то шептал ему до тех пор, пока не появился капитан Пекарский. «Здоровый, как медведь, бородатый, как геолог, черный от загара, как негр». «Здорово, Феденька, забываешь старых дружков. Но леший с тобой, иди, иди, не бойся, не со мной!» «Осторожно буду обнимать, бережно!» Но прежде чем обняться с Анискиным, коротко и властно. «Матрос Григорьев, зайдите в капитанскую каюту, сядьте в кресло справа от стола!» Когда матрос ушел, Пекарский и Участковый крепко, по фронтовому, по-сибирски обнялись. «Матрос-то из него как? Выпистовался?» «Баранковский же, — ответил капитан, — Макара Григорьева сын!» А знаешь...» — он поднял большой палец. «Во, матрос, но гибнет. Водка, женщины, карты, буги-вуги. Весь джентльменский набор. Списывать придется, Федюк. Я в третий раз не прощаю». И неожиданно мягко и печально вздохнул. «Ты вот его привел, а это дело серьезное». «Серьезное?» — согласился Анискин. «В краже замешан, сроком попахивает». В капитанской каюте было много солнца. Зеленые блики от воды отражались в графине. Играли на линкрусте стен, на корешках книг, многие из которых были теснены золотом. Например, лоция или книга с английским названием. «Продолжайте, Федор Иванович. У меня с дезертировавшим матросом Григорьевым свои дела», сказал Пекарский. «Григорьев, матрос не сутулится, не морщится, не дрожит если даже ведут на расстрел, сесть прямо. Давай, Федор Иванович. Зачем-то, разглядывая потертую кожу планшетки, участковый сказал таким тоном, словно разговаривал сам с собой, а в каюте никого кроме него не было. Гражданин Григорьев связан с человеком высокого роста, от него получает краденое, но не из рук высокого, а от гражданки Веры Ивановны Косой. Вывод Передаточное звено между деревней и областным центром. «Выдумка», – просипел матрос. Анискин медленно повернулся к следователю. «Игорь Владимирович, разрешите?» «Действуйте, Федор Иванович». Теперь участковый повернулся к капитану. «Семен Семенович, ты нас в каюту гражданина Григорьева проведи. Чемоданюшки, вещички его перетряхнуть надо». «Да кроме тебя еще нам один понятой нужен!» Матрос онемел, выпучился, щеки сами собой валились. Все вместе спустились в самое нутро громадного парохода, почти в машинное отделение. Прошагав вдоль узкого, освещенного только электричеством коридора, остановились перед каютой без надписи. Двухместная каюта с ярусно расположенными спальными полками Была пуста, мала, едва вместила вошедших, и участковый попросил. «Из-за двери ведите наблюдение. Мы с Григорьевым пошукаем». Участковый в упор посмотрел на матроса. «Какие чемоданы твои?» Григорьев просипел пропитым и перехваченным страхом голосом. «У матроса не чемодан, а рундук». «Ладно, это чей чемодан?» спросил участковый, вынимая чемодан из дивно неожиданного места, из-под стола, конец которого и опирался на чемодан, покрашенный и отделанный под дуб. Второй конец матросского стола был прикреплен шарнирами к бортовой стенке каюты. Это не простой человек придумал, а голова, ботичели. Пауза была велика, трагична, обреченно Мой чемодан наконец прошептал Григорьев. «То есть не мой? Я... А я его притащил? Я... Что в этом чудном чемодане?» «Не знаю!» – честным голосом воскликнул матрос. И на самом деле чемодан был необычайным. Не было в нем ни застежек, ни замков, а только декоративные накладки, имитирующие замки. Несколько ловких, незаметных, профессиональных, как у знаменитых медвежатников, движение сделал Анискин, и чемодан бесшумно открылся. Речник заглянул в него и от страха попятился, зажмурился, съежился так, что показался низкорослым. «Иконы!» — крикнул матрос. Да, необычайный чемодан был наполнен тщательно обернутыми и упакованными иконами. Анискин взял одну, потом вторую, развертывая, внимательно разглядывал их. «Это из церкви», — объявил он. Поп жалился, что шибко ценная икона уведена под названием «Борис и Глеб». Вот она и есть. Двое парнишонок при горностаевых шапках. Директорских икон здесь, конечно, нет и быть не может. Он обратился к следователю. Вот значит, так получается, Игорь Владимирович. Церковные иконы они уже погрузили на пароход. А матрос нарочно отстал, чтобы притащить и директорские. По одному чемодану оно сподручнее да незаметнее таскать. Позволите сделать задержание, гражданина Григорьева? Есть, товарищ капитан. Гражданин Григорьев, вы задержаны. Прошу следовать за мной. В кабинете участкового шел обыкновенный допрос. Анискин и Качушин сидели рядом, за столом. А матросы Верка Касая, одетая нищенски, сидели в разных углах комнаты, на тяжелых табуретках. «Гражданин Григорьев, повторите последние слова», — сердито сказал участковый. «Так чистите, что писать не успеваю. Я вам не пишущая машинка. Вот с этих слов повторите. Гражданка Касая обещала хорошие деньги, предложила мне провести на пароходе». Матрос сосредоточился. Предложила мне провести на пароходе чемодан с неизвестным грузом, упредив, что чемодан открывать нельзя. Да он сам и не открывался. Я, конечно, сначала не зажелал, а потом, потом она мне 50 рублей, то есть пять червонцев дает, тут я и взял. Это было... Это было первый раз в мае месяце, числа 25. -го. Но я в тот первый раз от парохода не отставал как чемодан был в наличности один. В наличности один. Записал. Ставлю следующий вопрос. Кому должны были передать воровской товар в Ромске? Отвечайте. Отвечаю. Отвечаю помедленнее. Прибываю я пароходом в Ромск. Беру чемодан. Выхожу из пристанского сквера. Ко мне подходит человек в черных очках, при бороде. Спрашивает, вы от Боттичелли? Отвечаю, Боттичелли любит кавку. Он берет чемодан, а мне на руку червонец. Потом говорит, вам еще и премия полагается, и, ну, дает мне бутылку водки. Пейте, говорит, не отходя от кассы, чтобы прошло ваше идиотское волнение. Вы, говорит, весь бледный и трясетесь, как, э, сейчас, э, как протоплазма. Протоплазма! Записывая, повторил Анискин и уважительно покачал головой. Ты, Григорьев, с шибкой интеллигенцией воровские дела завел. Протоплазма. Нет сказать, дрожишь, как осиновый лист. Все рассказал. Все до волосочка. Анискин всем телом, пытаясь скрыть непризнь и брезгливость, повернулся к верке косой. Он довольно долго глядел на нее пронизывающими глазами. Потом, непонятно усмехнувшись, спросил, подтверждаете показания Григорьева, гражданка косая? Верка суетливо вскочила, молитвенно сложила руки, ладонь к ладони, затараторила, запричитала, запела, заюлила. Все-все подтверждаю, до последней капелюшечки подтверждаю, что правдонька вся от начала до кончика. Я бы сама во всем призналась, да прийти не успела, боялась, но хотела, хотела. Это вся деревня знает прийти к тебе, дядя Нискин, родненький, миленький, с повинной. «Молчать!» — крикнула Нискин, и косая даже присела, ойкнула. «Почему молчать? Почему, родненький? Когда надо миленькие показания давать, ты говоришь молчать. А потому, что ты меня дядя Нискиным называешь. Прекратить! Я тебе вот кто!» — Участковый. Более ни слова. Ни гражданин, ни товарищ, а участковый. Поняла? — Ой, поняла, родненький, не буду больше ниски нам обзываться. Ой, миленький участковенький, все-все подтверждаю. — Сядь, запишу. Помолчи, не трясись для виду. Все подтверждаю. Точка. У кого брала чемодан для передачи гражданину Григорьеву? Верка опять вскочила, приняла прежнюю позу. «Ой, да и слыхом не слыхала, «Ой, да и глазом не видела, «Ой, да и нюхом не нюхала, «Кто мне чемодан давал?»» Сунув руку за пазуху, она выхватила бумажку. «Ох, родненький, ой, участковенький, «Вот по этой бумажечке, миленький, я все и производила!» Анискин принял половинный лист машинописного текста. Положив посредине между собой следователем, взглядом уткнулся в написанное. Знакомым шрифтом было напечатано. Чемодан найдете под шестой елью, рядом с большой муравьиной кучей. Взять ровно в 23.00 батючели. Вот такая история, Игорь Владимирович, получается. И кверке косой. В первый раз с этим батючели, вы где встретились? Ой, миленький участковенький! Да я его так ни разу и не встренула! Все через эту записку родненький, ладненький, добренький. Так. А 16 июля в 00 часов с кем возле хлева во дворе гражданина Неганова вела шепотом беседу? Верка замахала руками, точно ветряная мельница. Ой, да это выдумки, родненькие. ни с кем я беседу не поймела, участковенький. И кто это только придумал честных людей порочить? Участковый встал, официально подтянулся. Вы пока свободны, гражданка Касая. Правильно, Федор Иванович. Пусть гражданка подумает на досуге о забытой встрече с неизвестным на дворе Ниганова. Как только косая, шаркая подошвами, по-монашески сутулясь и чехотошно покашливая, с благолепным лицом и опущенными постно глазами вышла из комнаты, Анискин облегченно вздохнул и освобожденно произнес. «Через пять минут потерпевший придет, директор Яков Власович». Качушин перебрал несколько бумаг, что-то записал в большой и блестящий блокнот. Переменил свободную позу на рабочую. Он был молод, красив, интеллигентен. Одним словом, принадлежал к новой, современной формации работников МВД. «Гражданин Григорьев Иван Макарович», начал он спокойно, вежливо и в меру строго. «Возьмете чемодан, набитый для веса тяжестями» сойдете с пролетария на ромской пристани, будете дожидаться встречи со связным. Вести предлагаю себя обычно, как раньше при встрече со связным. Молчать и не привлекать внимания окружающих, когда связного будут задерживать работники ромского уголовного розыска. — Как же я на пролетарий-то попаду? — мрачно, но веселее прежнего спросил матрос. — Об этом не заботьтесь. Все ли поняли, гражданин Григорьев? Понял, сделаю, как велите. Превосходно. Однако учтите, что вы, вас тоже задержат. Матрос поник, посерел. Ждите дальнейших распоряжений на улице, возле дома. Посидите на скамейке. Матрос не успел дойти до дверей, как в них постучали. Получив разрешение, вошел директор школы Яков Власович. Несчастный, согбенный! Даже ей-ей, постаревший, так как забыл побриться. Садитесь, Яковласович, садитесь, мил человек. Подставляя удобный стул, заторопился Анискин. Сядьте, сядьте, найдем ваши иконочки. Качушин, встав и подойдя к директору, крепко и дружески пожал ему руку. Здравствуйте, Яковласович! Рад приветствовать вас, Игорь Владимирович! Варвару великомученицу тоже украли. Капитан рай отдела подошел к выложенным и взгроможденным на подоконник иконам. Взглядом попросил Якова Власовича приблизиться. Тот быстро вскочил, подбежал, но еще на бегу, а Нискин оберег его от разочарования. — Это еще пока не ваши иконы, Яков Власович, — ласково сказал он. — Это пока поповские, а ваши мы со дня на день найдем. Качушин сказал. «Нуждаемся в вашей компетентной консультации, Яков Власович. Посмотрите на иконы и скажите, лучшее ли, самое ли ценное неизвестный преступник отобрал для отправки в Ромск? Правда ли, что неизвестный большой ценитель древнерусского искусства? Наденьте перчатки!» Глаза директора школы мгновенно прояснились. Лицо помолодело. Он такими бережными и волнующимися руками начал перебирать иконы. Какими убеленной сединами профессор филателист пинцетом кладет редкую марку в альбом? Борис и Глеб, благоговейно произнес директор, Третьяковская галерея сочтет за праздник акт получения такой иконы. Охо-хо! Спаситель в Терновом венце! Божья Матерь, примерно 17 века, что. Девять икон из 14 украденных, две подброшены, три. Да-да, отсутствуют иконы сомнительного достоинства. Преступник непременно и категорически знаток. Мать моя, иконы проложены тонким поролоном и специальной влага- и воздухозащитной пленкой. Он коллекционер и коллекционер громадного размаха. Игорь Владимирович, пишите уверенно. Знаток.